Глава вторая. Фестиваль желудей. Пискнув от изумления, Мона шагнула внутрь, к теплу, свету и изумительному аромату жареных желудей. Внутри ствола оказался просторный зал, а для мышки даже очень просторный. Здесь могла уместиться компания небольших зверушек. Напротив двери располагался каменный очаг. Он не горел, но был украшен гирляндой из разноцветных листьев. Перед ним был расстелен коврик из мха, а вокруг стояли диваны и кресла из прутиков, обитых всё тем же мхом. Слева располагалась длинная деревянная стойка. На ней лежала большая книга и карандаш из веточки. а с потолка свисали подсвечники кольца со свечами, которые давали мягкий золотистый свет. Мони в жизни не приходилось бывать в таком чудесном месте. «Кто же здесь живет?» — удивлялась она. Но рядом не было никого, кто мог бы ответить на этот вопрос. Хотя из-за очага доносились слабые отголоски музыки и смеха мона сделала еще несколько шагов по залу и заглянула в открытую дверцу рядом с камином звуки доносились оттуда мона двинулась в ту сторону но замерла в конце концов она же была мышкой и ей приходилось всегда быть начеку она с подозрением принюхалась Аромат еды усилился. Уж наверняка, животные, которые жарят желуди, не представляют никакой угрозы. И тут краем глаза Мона увидела надпись над очагом. До того мышка её не замечала, потому что надпись наполовину скрывалась под гирляндой из листьев. Но теперь Мона могла прочесть: Мы живём по правилу Защищай и уважай, а не клыки и когти. Мона с облегчением доверилась носу и ушам. Прошла в дверцу и дальше, по короткому коридору, тоже украшенному гирляндами, к очередной двери. Это была куда больше, и табличка на ней гласила «Бальный зал». Дверь была приоткрыта, так что Мона... кальзнула внутрь. Ее глазам открылось очередное чудесное зрелище и гораздо более живое. Кролики, хомяки, белки, ежи, птицы, даже ящерица и самый большой из всех — барсук, не перепачканные грязью и мокрые, как она, а нарядные и танцующие, поедающие вкусную еду и смеющиеся. Мона покрепче прижала к себе саквояж и восхищенно огляделась. В лесу ей лишь изредка доводилось столкнуться с несколькими животными за раз, и уж точно она никогда не видела стольких в одном месте. У одной стены стоял стол, который ломился от угощения. Грибы, ягоды можжевельника. корни солодки и желуди. О, желуди в виде пюре, приготовленные на пару, жареные, в супе, столько видов, что Моне даже не удалось узнать все кушанья. А в центре стола стояли гигантские соты с чашами вокруг, чтобы можно было зачерпывать и пить мёд. Неподалёку висел плакат Первый фестиваль желудей. Отмечаем приход осени. А на маленькой сцене под ним пели три прекрасные темно-синие птички. Их песня подошла к концу, и зал заполнился аплодисментами. Спасибо, — Спасибо-спасибо! — произнес один из певцов. — Мы синие спинные пивуны на бис. И для нас большая честь дать здесь последний концерт перед отлётом на юг. Мы счастливы, что вас так много, несмотря на грозу. А теперь пускай снаружи льёт дождь. Мы подарим солнечное настроение и порадуем вас одной из наших любимых мелодий. Луна, сияй, солнце, вставай! Снова загремели аплодисменты. Созвучали одобрительные выкрики и свист. Птички грянули новую песню, и звери опять пустились в пляс. А у Моны голова шла кругом. Что все они здесь делают? Откуда они пришли? Ее размышление прервал чей-то голос. «Приветствую, мисс Мышка!» Перед ней остановилась и вежливо поклонилась ящерица. «Вам нужна была помощь, и вы не получили ее? Приношу свои извинения. Меня зовут Жиль. Что я могу для вас сделать?» Мона заметила, что на шее у ящерицы галстук бабочка, а еще большой ключ из дерева с навершием в форме сердца. Ящер выглядел буквально начищенным до блеска. Он так переливался зелёным, будто отполировал свои чешуйки и не очень-то хотел приближаться к грязной лужице, которая натекла на пол вокруг Моны. «Я... я...» — забормотала мышка. «Боюсь, мест нет». «На фестиваль желудей начали прислать заявки несколько месяцев назад. до нас просто завалили просьбами забронировать номер, и вам следовало бы отправить подобный запрос». У Моны прорезался голос. «Я не знала. Я никогда не бывала здесь прежде. А где? Где я?» «Где вы? Ба, мисс Мышка!» «Да это же отель «Хартвуд».» «И что же это такое?» — спросила Мона. «Всего-то навсего один из лучших отелей в окружающих лесах», — воскликнул Жиль. «Мы принимали таких гостей, как гонщик-чемпион, кролик Рэндольф и герцогиня-белка Генриэта Третья». У нас проходила свадьба богатейших скунсов в этом лесу. А еще каждый сезон мы проводим тематический фестиваль. Стоит ли говорить о том, что у нашего отеля репутация прекрасного места для отдыха и расслабления? Язык ящера выскочил изо рта, втянулся обратно и жиль продолжил. «Ба!» Да ни одно другое место не гарантирует вам защиты от волков, койотов и пум. Спите в безопасности, ешьте на все деньги и будьте счастливы в Хартфуде. Это девиз мистера Хартфуда. Один из многих. Пожалуйста, только не говорите ему, что вы о нас не слышали. Он во всем обвинит. «Шишкину прессу». Они до сих пор не разместили обзор нашего отеля. Французских — да, итальянских — пожалуйста, но Хартвуда — нет и нет. «Шишкина пресса!» — прогремел чей-то голос. «Вот и появился, наконец, их неуловимый репортер!» Возле дверей к ним присоединился никто иной, как крупнейший зверь в зале. «А может, и самый старый!» — подумала Мона, глядя на его сгорбленную спину. Это был барсук с блестящим черным мехом и маленьким жилетом под пиджаком. На его массивной шее висел не один деревянный ключ, а целое ожерелье. Мона затрепетала. «Барсуки не всегда добры к мышам, и конкретно этот...» Исключительно сурово посмотрел на неё сверху вниз. «О, нет, сэр!» — произнёс Жиль. «Это не репортер. Это мисс...» Тут он замялся. «Поверить не могу, что не спросил вашего имени. Мона!» — подсказала мышка. «Мисс Мона хотела бы получить номер, но я сообщил...» что все уже забронированы, мистер Хардвуд, сэр, — отрапортовал Жиль. — А, ясно. Барсук принюхался, и его большущие ноздри широко раскрылись. Мона с трудом сглотнула. — О, прошу вас, мне негде остановиться. Мой дом смыло дождем. Пожалуйста, мне... Мне кажется, там снаружи волки. — Уж точно не поблизости, — выркнул Барсук. — Мы не видим этих зверюк в нашей части леса. Они живут в большом лесу, за папоротлесскими холмами. Нет, — Нет-нет, не поблизости, — согласилась Мона. Мышка видела волков до того, как её унёс ручей. Это было в папоротлесских холмах? Она не знала, какая часть леса так называется. «Ясно», — повторил барсук, подкручивая свои белые усы, после чего заметил саквояж и всмотрелся повнимательнее. «Сердце! Какое как... совпадение!» И он снова уставился на Мону. «Этот саквояж со мной всю жизнь!» — объяснила Мона. — Он принадлежал моей семье. — И где она сейчас? — Я потеряла её давным-давно, во время такой же сильной грозы, как эта. — Потеряли? Действительно? Мистер Хартвуд потянул себя за усы. В его взгляде читалась озабоченность. — Так с грозой бывает. Не раз, а два угрожает. Судя по виду, барсук собирался сказать что-то ещё, но вместо этого просто дёрнул себя со всех сил за усы, а затем оглянулся на танцующих зверей и бросил взгляд на пол, усыпанный кусочками еды. «А, крошки! Здесь их немало, но ну, и больше бывало. и Вечер за вечером поделать с ними нечего». Из вас помощник, конечно, невеликий, но лишняя пара лап есть лишняя пара лап. Жиль, займись. Отведи ее к Тилли. Мистер Хартвуд кивнул, растянул рот в улыбке и вернулся к гостям. «Ну, скажу я вам...» — хвост ящера дернулся. «Что он имел в виду?» — пропищала Мона. «Я ничего не поняла». «Мистер Хартвуд позволит вам остаться на ночь и, если вы не против, прибраться после вечеринки вместе с Тилли, нашей горничной». Вероятно, упоминание о волках сыграло свою роль. У мистера Хартвуда слабость к мелким зверушкам, попавшим в беду, а вот волков он недолюбливает. Понимаете, они утащили его супругу, когда она поехала навестить сестру. потому-то он и открыл отель, чтобы создать такое место, где животные, особенно путешественники, могли бы остановиться и чувствовать себя в безопасности. Хотя иногда он, как мне кажется, забывает, что это всё же отель, а не тихая гавань для всякого вымахшего усатика. Разумеется, я не хотел проявить неуважение к вам, мисс Мышка. В любом случае... Пойдёмте со мной. — Благодарю вас, — произнесла Мона. — Пока не стоит, — отозвался Жиль, открывая дверцу пошире. — Вы ещё не видели Тилли.